Торжество защиты. Присутствовать на таком странном судебном процессе мне еще не доводилось. В заголовках газет его именовали убийством в Пэкэме, хотя Нортвуд-стрит, где убили старушку, строго говоря, не относилась к Пэкэму. Обвинение строилось не на косвенных уликах. Они обычно вызывают у присяжных сомнения – поскольку слишком велик риск ошибки. Нет, на этот раз убийцу разве что не застали на месте преступления. И когда адвокат Короны оглашал обвинение, все были уверены в том, какой приговор вынесут человеку, сидящему на скамье подсудимых. А восседал там здоровенный толстяк с мясистыми ляшками и таращился на всех налитыми кровью глазами. «Да». Отвратительный тип. Такого однажды увидев не забудешь. На это и делала ставку обвинения, представившие четырех свидетелей. Те прекрасно запомнили, как этот человек торопливо удаляется от маленького, выкрашенного красной краской коттеджа на Нортвуд-стрит. Как раз пробило 2 часа ночи. Миссис Салмон из дома номер 15 на Нортвуд-стрит, мучилась бессонницей. Она услыхала, как хлопнула дверь и подумала, что кто-то вошел в ее калитку. Понятное дело, бросилась к окну и увидела Адамса, так звали подсудимого. Тот стоял на ступеньках дома миссис Паркер. Он только что вышел оттуда, был в перчатках, сжимал в правой руке молоток и на ее глазах бросил молоток в кусты у калитки. Прежде чем уйти, Адамс поднял голову и посмотрел на ее окно. Шестое чувство предупреждающая человека об опасности, подсказала ему, что за ним наблюдают, а он стоит как раз под уличным фонарем. Он выпучил глаза от страха, совсем как дворовый пес, увидевший плеть. По окончании процесса я переговорил с миссис Салмон, которая после этого невероятного приговора стала опасаться за собственную жизнь и не без оснований. Могу предположить, что те же чувства испытывали и остальные свидетели. И Генри МакДугал, который глубокой ночью возвращался на автомобиле из Бенфлета и на углу Нортвуд-стрит, едва не сбил Адамса. Тот шагал посреди мостовой и, похоже, ничего не видел перед собой. И мистер Уиллер, человек преклонных лет, живший по соседству с миссис Паркер в доме номер 12, Его разбудил шум. Ему показалось, что в соседнем коттедже — стены там тонкие, они пропускают все звуки — упал стул. Старик поднялся, выглянул в окно, как и миссис Салман увидел широкую спину Адамса, а когда тот повернулся, заметил и его испуганный взгляд. На Лорел-авеню? Адамс попался на глаза еще одному свидетелю. Убийце не повезло. С тем же успехом он мог порешить старушку среди белого дня.